Глава 14. Два одиноких сердца «Неужели всё так просто? Каждый раз удивлялся Адберт Кеннет, когда я прибегал к приводу Аднера, чтобы увеличить или наоборот замедлить ход корабля над местами, казавшимися нам особенно опасными. Над ловушкой корабль перестанет держаться в воздухе, и на полном ходу удар о землю получится значительно сильнее, чем когда он просто рухнет вниз». Надолго терпения у меня не хватало, и я снова прибавлял скорость, чтобы как можно быстрее преодолеть это проклятое место. Сам Кеннет выглядел человеком, посвященным в тайну. Конечно же, слово «брать» я у него не стал, но ясно дал понять, что буду очень доволен, если он сохранит все увиденное в секрете. Парус тоже был поднят, при таком ветре, грехом не воспользоваться, все же лхасы не вечной, и при работе медленно, но неуклонно теряют свою силу. Особенно сейчас, когда мы летели низко над землёй или водой, порой и разобрать было невозможно. Правда, на такой высоте он не очень-то и помогал, и отключимый привод, небесный странник, еле двигался бы. «Просто, Берт, до да безобразия просто!» – пожимал я плечами. «И самое главное, установить такой привод возможно на любом летучем корабле. Знаешь, – поделился я с ним, – вообще-то в моих дальнейших планах и заняться их установкой на корабли, и мне потребуются надёжные люди!» – взглянул я на него со значением пусть поразмыслит над услышанным, время у него есть. Глядишь и передумает идти к кому-нибудь наемным капитанам, как он сам высказался не так давно, руша тем самым, все мои на него планы. Мы летели над тем, что не так давно было морским дном, и в скором будущем снова им станет. Зрелище необычное, даже завораживающее, и не будь мы в той ситуации, в которой оказались, можно было бы вдоволь им налюбоваться. Но нас не отпускало напряжение, ведь в любой миг под нами могла оказаться ловушка, созданная ещё руками древних. Возможно, вон под скоплением водорослей, возможно, чуть дальше, прикрытая от взглядов очередной колонии кораллов. И всё же я не мог отказать себе в удовольствии время от времени бросать взгляд вниз, наблюдая за копошащимся в оставшихся после ухода моря лужах гнипельсами. Судя по всему, навигатор Брэнда занимался тем же самым. «Отвратительные существа», – заметил он сказал вдруг капитан Кеннет, а когда мы недоуменно на него посмотрели, пояснил: я слышал легенду, что этих тварей создали древние, как стражи острова неистовых ветров. Именно, потому они и обитают лишь вокруг него, и очень редко их можно встретить в любом другом месте. И от кого они остров охраняют? Усомнился я. Ловушки понятно, защищают его от атаки летучими кораблями, но от кого может защищать остров эта мерзость? Тем не менее я такую легенду слышал, и он развел руки. «Впереди чистая вода», – доложил навигатор Брендес, «и до неё не больше часа лёту. Этот час дался нам труднее всего. Несколько раз небесный странник начинал вести себя так, что сердце тревожно ёкало, а лица окружавших мостик людей бледнели. Подозреваю, что и моё собственное выглядело ничуть не лучше». «Держать курс!» – не сдерживаясь, рявкнул я, когда корабль внезапно пошёл влево. И только после этого увидел, как Гвианель лихорадочно крутит колесо штурвала, чтобы вновь направить небесный странник туда, где уже невооруженным глазом было видно море. Корабль вздрогнул раз, другой и нехотя, как будто делая одолжение, вернулся на курс. Когда до чистой воды оставалось совсем немного, все мы затаили дыхание. Неужели получится? Неужели нам удастся выбраться из этой ситуации, не так давно казавшейся нам безнадежной? И вот, наконец, этот миг настал. Под нами была вода. Чистая вода, глубокая вода, скрывшая в своей толще все ловушки, сколько бы их там ни имелось. Небесный странник охотно набрал высоту, как мне показалось, даже с удовольствием, и, наконец-то, перестала чувствоваться та неприятная дрожь, которая сотрясала корабль всё время полёта. «Возьми левее, Гвен!» – скомандовал я, глядя на улыбающегося Джерри. «Есть, капитан!» – весело отрапортовал он, только что под полушляпы козырять не стал. Да, все мы улыбались, что скрывать. Выбраться из такой заварушки целыми и невредимыми дорогого стоит. Жаль, что ни одного механизма не удалось с собой прихватить, сразу же, – пожалел я. Хотя до этого, после рассказа Кеннета, и мысли такой не возникало. И тогда вообще бы все отлично сложилось. Приняв влево вдоль ясно видимого высокого отвесного берега Альвенды, вскоре мы вышли из того воздушного потока, что задувал нам в корму всю дорогу к морю. «Скажите, Брэндас!» «Смогли бы вы каким-то образом объяснить этот феномен?» – поинтересовался я у своего навигатора, обладающего такими обширными знаниями, которых, вероятно, мне и до конца жизни не достичь. «Севернее острова такого нет, он существует только южнее его, причем существует всегда и только меняет силу. Здесь вообще какие-нибудь законы действуют?» – пожал плечами он и сам же ответил. «Очень сомневаюсь». Затем внезапно улыбнулся. «А улыбка-то у него приятная», – поразился я, – «и почему он так редко ею пользуется?» И действительно, возможно, это была первая его улыбка, когда он не изобразил её намёком в силу ситуации, а проявив эмоции. «Так, господа, думаю, самое время отметить наше благополучное избавление», – заявил я. «Амруас, надеюсь, у тебя всё готово?» Наш пустынный лев, наверное, единственный, кто не ждал с тревогой, как же всё это закончится, а судя по невероятно вкусным запахам, доносящимся из его владений, занимался делом. «Пора бы уже и пообедать», – сказал я, затем взглянув на солнце, уточнил. «Правильнее будет поужинать». Команда небесного странника прибавилась в несколько раз, но у нашего кука имелись помощники, его коллеги с Мантельского удальца. «И гонял он их, я успел заметить, как должно быть своих поварят во дворце герцога, если еще не хуже. И не забудь выдать нам всем рому, не помешает», – напутствовал я Амброза Эмита. «Праздновать так праздновать, а какой праздник без крепких напитков? Тем более мы не барышни, не небесные парители и для нас ром, что вода, особенно сейчас, когда всё благополучно закончилось». Внимание моё привлёк навигатор Брендос. «Скажите, Рионель, что вы там всё за кормой высматриваете?» Затем попытался пошутить. «На вашем месте я бы смотрел вперёд. Вдруг разглядите в свою трубу, как неала вам платочком машет, встречая?» «Пытаюсь разглядеть, не начался ли прилив». «Ну и как? Не начался?» «Ведь в этом случае нам достаточно было немного подождать, и сколько бы потраченных нервов мы сохранили». «По-моему, отмель стала еще больше. Даже странно как-то. Будто не сама вода падает, а земля поднимается. По береговой черте Альвенды хорошо видно, что уровень моря остается прежним». Помолчав мгновение, Брэндес добавил. «Одно утешает. Желтые туманы в этих местах редкость. Могу себе представить, что было бы, добавься ко всему этому, еще и они». «Должно утешать», – кивнул я, как будто соглашаясь с ним. «На самом деле, мне без разницы, есть они тут, нет их. Больше я в эти края не ногой. Хватит испытывать судьбу и без того погеройствовал в досталь». Когда на палубе с озабоченным лицом показался Аднер, я не очень-то тому удивился. Оно у него часто выражает не озабоченность, так тревогу. В какой-то степени при всех его талантах Берни Аднер – паникёр. Иногда из какой-нибудь мелочи такое раздует, что послушать его, так необходимо срочно приземлиться и никогда уже не поднимать корабль в небо, иначе он рассыплется, опрокинется, упадет или с ним обязательно случится что-то еще. «Ну и что там у нас, господин Аднер? – поинтересовался я, когда тот поднялся на мостик. Затем не удержался от ехидства. «Пару-тройку дней небесный странник еще протянет, чтобы мы успели возвратиться в Банглу, или хотя бы несколько часов, чтобы дотянуть до Дюгоня». Впереди и действительно виднелись пески острова Дюгонь с одинокой скалой посередине. Издали он казался пустынным, но поселение там есть, благодаря источнику пресной воды, пусть и совсем крохотное. Дотянет? «Да тянет!» – с какой-то обречённостью вздохнул Аднер. «Только неплохо бы опуститься на него. На посмотреть, тяги проверить и вообще…» «Опустимся!» – твёрдо пообещал я ему. «На стройке и в дело серьёзнейшее. К тому же есть у меня одна мыслишка. Поселение на Дюгоне существует не просто так. Там не рыбаки живут. «Собиратели янтаря. И хочется мне для Николь его приобрести. На ожерелье, бусы, браслет, кулон, наконец. Всё не с пустыми руками возвращаться». «Сами-то лхасы как?» – поинтересовался я Уаднера. аднера берник своим обязанностям относился ревностно, особенно после того, как в трюме у нас поселилась спасённая команда с Мантельского удальца. Адберт с ухмылкой рассказывал, что тот за прошедшую ночь дважды туда наведывался. «Что он желает обнаружить? Что мои парни на тягах приводов штаны сушат?» «Запугал твой учёный-изобретатель так, что они лишний раз боятся к люку подходить, чтобы глотнуть свежего воздуха». «Вот и ещё одна причина приземлиться на Дюгонию. Пусть они ноги разомнут, а то сидят в трюме, как селёдка в бочке». «С лхасами?» – переспросил Аднер. «С ними всё нормально. В той самой степени, которая может быть после такого долгого полёта над самой землёй. Сколько нам ещё до Дюгония, господин Сорингер?» В свою очередь, поинтересовался он. «Как только прилетим, так сразу на нём и окажемся», – уклончиво ответил я, Загадывать наперед – «загадывать наперёд гиблое дело. С этого всегда неприятности и начинаются, но постараемся как можно быстрее». Прищурив глаза и расслабляя зрение, я всмотрелся в небо по курсу. «Ага, он всё-таки образовался в полной мере», – Удовлетворенно подумал я, – «и теперь им можно воспользоваться». Я наблюдал за потоком давно, но он всё не решался задуть в полную силу. То набирал мощь, то вновь почти исчезал. Чтобы попасть в него, необходимо было подняться выше, а затем пройти между двумя торчащими из воды скалами. Чем ближе мы приближались к скалам, поднимавшимся из моря как два пальца, тем страннее они нам казались. Такое впечатление, что даже птицы на них не садятся. В задумчивости Брэндес поскрёб подбородок напротив обыкновения заросшей щетиной, которой было уже больше недели». «За что ли, он себе такой дал, не бриться на удачу до самого возвращения в Банглу», – подумал я. «Но как будто бы раньше я за ним не наблюдал особой суеверности». «И точно какие-то они странные, эти скалы», – согласился с мнением навигатора небесного странника Адаберт Кеннет. Причудлива фантазия создателя. Обратили внимание, что их вершины очертаниями похожи на человеческие головы. «Верно подмечено, Адаберт. кивнул навигатор Брендес. «У левой от нас скалы голова определенно мужская, в отличие от правой, женской». «Адеберт, вы давно уже на островах и непременно должны знать какую-нибудь легенду, связанную с этими скалами. Например, что-нибудь о несчастной любви двух одиноких сердец, которым волей судьбы или самого Создателя не суждено быть вместе. Некоторые язвительности я даже скрыть не пытался. Взрослые мужчины, хлебнувшие так много, что другим и на десяток жизней хватит, и тут на тебе. И вид, и голос у них такой, что только слезу пустить им остается». Один любовными романами зачитывается, другой ради той самой любви плюнул на положение в обществе. До сих пор в голове не укладывается. Насколько мне известно, Рионель Бренда спал и видел себя в окружении герцога. Хотя, согласен, при некотором полёте фантазии вершины этих скал можно принять за человеческие головы. Но они мне больше напоминают театр пальцев, когда на каждое из них надевают игрушечную, человечью или звериную голову и устраивают целое представление. Такие театры никогда не бывают драматическими, скорее с «Нет, капитан Сорингер, ничего подобного не слышал», – ответил мне Кеннет. «Правда, и бывать в этих местах мне раньше не приходилось». Подлетим, рассмотрим их вблизи. И в полголоса, пользуясь тем, что Брэндас увлекся трубой, наведя её на скалы, для одного Кеннета добавил, «Берт, отличный сюжет для любовного лирического произведения. Что-нибудь про юную девицу и опытного небесного капитана, которым ни судьба быть вместе не находите, у вас отменно должно получиться». Кеннет немного отошел, и уж пусть он перекинет свое внимание на меня, чем время от времени, вспоминая, на миг каменеет, совсем как эти, извините, бошки на вершинах скал. «Мне пришла в голову другая мысль, Сорингер. Сочинить торжественную оду?» – не остался в долгу он. «О некоем отважном капитане, не побоявшемся отправиться в края, где гибель его была почти неминуема, чтобы спасти несчастных, потерпевших кораблекрушения людей». Заметьте, пустился он, соблазнившись весьма нескромным вознаграждением. Я хотел добавить что-то ещё, когда послышался голос Брэндаса. Судя по выражению лица этой девицы, любить она вряд ли способна, столько на нём злобы, да и у него обожание незаметно. Взгляните сами. И он протянул трубу мне. И в тот самый миг, когда я за ней ухватился, а Брендес взялся за ремешок, чтобы снять его с шеи, а с некоторых пор мы всегда передавали её друг другу только таким образом, палуба внезапно ушла из-под ног, а сам корабль развернулся почти на месте. Звонко хлопнул парус, в его центре образовалась дыра, и он затрепетал лоскутиями. Но самое страшное заключалось в другом. Корабль, накренившись и вращаясь вокруг своей оси, начал падать. Из открытого люка трюма раздался испуганный рёв нескольких десятков мужских глоток. Из камбуза, вторя ему, послышался вопль помощника Амбруаза, Кока из спасенной команды Мантельского удальца. Наверняка его либо швырнуло на раскалённую плиту, либо ошпарило. «Главное – дать ход!» – метнулся я к рычагам управления приводом Аднера. «Главное – дать ход!» Ведь если мы рухнем с такой высоты на воду, последствия падения переживут единицы. Но в движении небольшие шансы у нас есть. Днище у летучих кораблей абсолютно плоские. И потому с ним может произойти то, что происходит с плоскими камешками, когда им запускают блинчики. Камни скользят по водной глади, пока их скорость не угаснет совсем, и они не утонут небесный странник тоже непременно утонет. Еще никому и никогда не удавалось создать летающий корабль, чтобы он одновременно был и морским. Но, может быть, если успеть дать ход, он не утонет сразу. Удар получится не таким страшным, и у людей будет больше шансов спастись, конечно, в том случае, если корабль не перевернется. Остров Дюгонь был близок, и на его берегу я увидел несколько лодок, а рядом с ними людей. Так что помощь непременно будет, главное дожить до нее. Уцепившись за Нактоус, где стрелка компаса крутилась так, что её не было видно, я от души приложился ногой к рычагу. Больше ничего сделать не удастся, и всё остальное в руках самого Создателя. Видимо, Аднер так не считал, он с невероятной быстротой сейчас в трюме, что было нелегко. Из него толпой, мешая друг другу, лезли люди из команды капитана Кеннета, как будто такой шаг давал им хоть что-то. Не знаю, что там успел сделать наш Берни, но уже перед самой водой, когда я во всё горло крикнул «Ложись!» Ненадолго, на какие-то считанные мгновения, корабль прекратил свой полет вниз. «Мы движемся!» – успел отметить я, крепко прижимая спиной и затылком к доскам настила, после чего последовал удар. Удар об воду был такой силы, что, казалось, он вышиб изнутри все. Воздух, сами легкие, кости, жилы и даже возможность думать. Из-за борта пришла поднятая ударом волна, наполняя рот, судорожно пытающийся вздохнуть воздух соленой морской водой. Затем последовал ещё один удар, но уже не такой впечатляющей силы, вызвавшие гораздо меньшую волну, после чего небесный странник остановился и начал медленно погружаться на ровном киле. С трудом я поднялся на ноги и ошалело огляделся вокруг. Необходимо было делать всё очень быстро и прежде всего покинуть корабль, иначе он может утащить за собой, запутав в снастях, вантах, фалах, остатках паруса, да в чём угодно. «Капитан!» Я с трудом сфокусировал взгляд на орущем рте Ансельма. «К нам гребут на помощь!» «Вижу, Энди, вижу, лодок много, три или даже четыре, и одна из них настоящий баркас. Скоро они здесь будут, и стоит только немного продержаться». И тут меня обожгло мыслью. «Гнипельсы! Мы не так далеко от острова неистовых ветров, и потому их должно быть здесь полно!» Дальше время полетело так стремительно, что в памяти остались лишь одни обрывки, похожие на трепещущие на ветру лоскуты, оставшиеся от нашего паруса. «За борт, все за борт, плывите к лодкам!» Лодки движутся к нам, и если поплыть к ним навстречу, кто-то должен успеть. Но не может же гнипельцев заявиться сюда столько, что их хватит сразу на всех, а значит, у кого-то есть шанс спастись. Когда я, подхватив неподвижное тело Адеберта Кеннета, лежавшего с широко открытыми глазами, перевалился с ним через борт, море было уже на одном уровне с палубой. Уходя в воду, гафель прикоснулся ко мне так бережно, так нежно, как будто корабль прощался со мной навсегда. И мы, все кто мог, поплыли к лодкам, до которых оставалось совсем немного. Впереди меня грёб Бренда, держа в одной руке трубу. Он всё же успел скинуть ремешок с шеи, а потом, когда всё началось, у него не было времени надеть его обратно. Я плыл, загребая одной рукой, стараясь, чтобы голова Кеннета не скрывалась под водой, каждое мгновение ожидая, что в мою плоть вонзятся острые, как бритвы, зубы одной из самых кровожадных тварей, существующих в этом мире. «Осторожно, с ним что-то не так!» – крикнул я, протянутым с баркаса рукам, передавая им тело Адберта. Затем эти же руки бесцеремонно выдернули меня из воды, и я упал на дно баркаса, пытаясь перевести дыхание. А в голове билась одна и та же мысль. «Неужели мы спасены? Неужели мы успели?» Затем я поднялся на ноги и попытался пересчитать людей. На борту нас было 39 человек, и кого-то не хватало точно. Пересчитал их раз, сбился, снова попытался и сбился снова. Людей не хватало, причем ни одного или двух больше. Значительно больше. Баркас продолжал идти вперед и остановился только тогда, когда внизу в чистейшей воде Кораллового моря показалась мачта небесного странника. Взглянув на него почти равнодушно, вероятно, еще не до конца осознав, что произошло, я снова занялся пересчетом людей. Брэндес был в баркасе вместе со мной, тут же находились Энди Ансельм, Родрик Брис, Аделард Ламнерт с Эдваром, Амбруаз и Гвинаэль из соседской лодки махнули мне рукой. «Так, а где же Берни Аднер? Я никак не мог его обнаружить. Аднер, Берни, ты здесь?» и замолчал, прислушиваясь, тщетно пытаясь услышать его голос. Последним, что я видел, было то, как он метнулся в трюм к приводу Мухасов, пытаясь что-то сделать. Возможно, и сделал. Возможно, именно он спас всех нас и сейчас остался в трюме покоящегося на дне Небесного Странника. «Берни!» И снова в ответ тишина. Его еще можно попытаться спасти. Достаточно вытащить наверх на борт одной из лодок. Глубина небольшая, палубу Небесного Странника видно хорошо как отлично видно и темный зев открытого трюма, где он должен находиться. Я внимательно оглядел море вокруг. Акул можно не опасаться. Тех мест, где обитают гнипельсы, даже они стараются избегать. Как не видно и самих этих исчадий смерти. Не делайте глупости, капитан. Руки Родрига удержали меня в тот самый миг, когда я уже набрал полный легкий воздуха по всем правилам ныряльщиков за жемчугом. Через очень плотно сжатые губы и сделал шаг вперед, собираясь броситься в воду. Родрик держал крепко, для надёжности обхватив меня поперёк груди. «Не стоит этого делать, капитан. Поздно. Они уже пришли». На этот раз голос принадлежал человеку, выглядевшему старшим в баркасе и по возрасту, и по положению. «Мы успели к вам, капитан. А они нет», – продолжил он. «Но тех, кто остался внизу, уже не спасти. Посмотрите и убедитесь сами». И верно, внизу мелькали стремительные тени, движения гнипельсов казались грациозными, но, господи, как же отвратительные они сами. Хорошо было видно, как парочка из них скользнула в трюм, и через несколько мгновений вода над ними окрасилась в бурый цвет. «Возможно, это и есть Аднер», – вздрогнул я. И его действительно уже не спасти. «Капитан», – окликнули меня с лодки, державшийся в отдалении от всех, – «тут ещё один ваш есть, только он говорить не в состоянии. Может быть, он и есть?» Над бортом лодки показалось лицо Берни Аднера, всё в крови, он слабо поднял руку, после чего лицо снова скрылось из виду. Я взглянул на Адберта Кеннета, с ним явно что-то не то, он был в сознании, когда мы плыли к Баркасу, но Берт даже не пытался мне помочь, вися в руках безвольной куклой. Не жилец, перехватив мой взгляд, едва слышно произнёс всё тот же дед, седой, морщинистый, с клочковатыми бровями и хрипловатым, почти сиплым голосом после чего обратился к своим людям. «Гребите к берегу, но осторожно, баркас перегружен. Не хватало нам ещё самим ко дну пойти, когда эти твари собрались со всех окрестностей. На прощание я посмотрел в воду, туда, где утонули, исчезли, растворились все мои надежды, планы и мечты, туда, где лежал на дне небесный странник».